Эпизод тридцать седьмой. Отель «Континенталь», второй этаж. Первое марта двухтысячного года. «Как приятно, что можно вот так встретиться», — сказал Бернт Бранхеук и поднял бокал. Они чокнулись, и Эудхильда улыбнулась советнику. «И не только на работе». Он так долго смотрел ей в глаза, что она отвела взгляд. Бранхеук, изучающий, разглядывал ее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 К нам пришел пожилой мужчина и заявил, что мы должны ему крупную сумму денег. Мы — это МИД. Он потребовал почти два миллиона крон и предъявил письмо, которое он отправил в Семидесятом. Она посмотрела в потолок. «Ей нужно меньше краситься», — подумал Бранхиук. «И за что же мы ему должны?» Он сказал, что служил во флоте. «Это что-то связанное с Нортрашипом. Ему недоплатили жалование».